Глава 7. Раз дыра оказалась залатана, я могла себе позволить заняться другими, более приятными делами. Для начала решила рассмотреть учебник по магии. Нет, учиться по нему я не собиралась. Все же уже был поздний вечер, и я сильно устала и переволновалась за день. Новые знания вряд ли улягутся в затуманенной голове. Но удовлетворить любопытство я пока была в состоянии. Быстро пролистала новые страницы. Видимо, я была первой читательницей книги. Скорее всего, их выдавали в гимназиях, как и у нас, а в библиотеке экземпляр хранился для порядка. В самом конце учебника был глоссарий, который давал разъяснения по поводу магии, дара и их отличий. Я решила, что на сегодня для меня будет вполне достаточно. «Магия, она как способности, есть у всех», — так объясняла книга. «Только сила магии зависит от врожденных качеств, трудолюбия» и желание ее в себе развивать. Как, например, петь может всякий. Только один в душе, а второй в оперном театре. Но при желании и некотором упорстве певец из ванной мог попасть на сцену. Написано было другими словами, но мне так в современных понятиях было проще уяснить. А вот дар, он дается индивидуально, и развивать его нельзя. Он есть или нет. Это как голубые глаза или высокий рост. Получается, что магия во мне есть в зачаточном состоянии. Не зря же я смогла активировать путеводный круг. А вот дар точно есть, и развивать его не нужно. Как сказал господин Ягор, он еще и редкий, и уникальный. Я даже немного с собой возгордилась. На этой позитивной ноте на сегодня с магией закончила. Передо мной на стол легла родословная. Я с трепетом открыла пожелтевшие от времени страницы. По сравнению с учебником, она была очень старой. История рода начиналась несколько веков назад, и далекие Мария Ильинична да Севастьян Петрович ничего для меня не значили. Поэтому решила пролиснуть несколько страниц и неожиданно напала на схематическую родословную. Во главе нее стояли все те же Сева с Машей, а вот венчал всего лишь один Виктор Алексеевич. Получалось, что детей у него не было, как, впрочем, и жены». Лет ему было много, что-то около 60, если я правильно соображаю в местном календаре. И, скорее всего, наследников урода рода Стришневых уже не будет. Очень печально. Я бы с удовольствием познакомилась с потенциальными братиками и сестричками. Там была очень интересная функция. Картинка оказалась интерактивной, как назвали бы ее наши программисты. Нажимаешь на точку возле имени, и она расширяется, превращаясь в несколько фотографий, начиная с детства и заканчивая поздними годами. Внезапно я обратила на тонкую веточку, отходившую от главы рота. Она была такая еле заметная, практически пунктирная. Присмотревшись внимательнее, прочла. Стришнев Константин Алексеевич. Младший брат главы рота. Пропал без вести в возрасте 22 лет. Замерла, боясь поверить и проверить. Мои родители познакомились, когда маме было 20, а отцу 22. И звали его именно Константин Алексеевич Трешнёв. Нажала на точку. И тут на меня посмотрел. Папа. Молодой, живой здоровый. Улыбнулся. Неужели это правда? Наш мир вырвал его из этого в 22, А меня в этом же возрасте вернул? Да ну нафиг! Не верю! Захлопнула книгу и постаралась забыть. Об этом никому лучше не рассказывать. Мало ли что. Только от мыслей, которые стали роиться в бедном мозгу, закрытая книга не спасла. Сколько я не ворочалась, уснуть так и не смогла. Час не меньше лежала в кровати, тупо глядя в темный потолок. Дома, когда не спалось, у меня были две палочки-выручалочки. Если в комнате холодно, достаточно посидеть в одной тоненькой ночнушке и хорошенько замерзнуть. Под теплым одеялком сон подкратывался моментально. Если же было тепло, можно было просто начать мыть полы. Мозг же не дурак, он тут же соглашался спать. Замерзнуть в моих покоях было невозможно. А мыть полы в незнакомом доме, даже не представляя, где взять ведро и тряпку, вполне возможно, что такого инвентаря нет вообще. Есть же магия. Я успела прочесть, что бытовая относится к разряду самых простых и особого умения для нее не требуется. Я была совсем не против щелкнуть пальцами, чтобы пол и посуда стали чистыми. Да вот сну это не способствовало. Все же решила встать. Махнула рукой и приказала. «Гори!» И что удивительно, мой полусонный мозг забыл о том, что это невозможно. И тут же на прикроватной тумбочке вспыхнул небольшой ночник, освещавший всю спальню. Только читать при малом свете было неудобно, и глаза бы очень быстро устали. И тогда я решила вышивать. Как же здорово, когда для вышивки не нужно корпеть над каждым ювелирным стежком! Достаточно воткнуть иголку и просто помечтать. Достала свое серое платье, посмотрела на него, решая, какие цветы бы подошли для украшения. И пришла к выводу, что выигрышнее всего будет россыпь некрупных подсолнухов в перемешку с васильками. Это же какое красивое сочетание серого, желтого и ярко-синего. Прикрыла глаза и представила, как цветы украшают подол, ворот и рукава платья, спускаясь от плеч к запястьям. Воткнула иглу и замерла, ожидая. Сколько нужно ждать, я не представляла. Может, минуту, а может и полчаса. Для верности, высидела минут 15 и подняла веки. И тут же ахнула от восхищения. Из скромного наряда получился настоящий шедевр. По крайней мере, в моем понимании, человека 21 века. И если бы таким умением я владела дома, давно бы стала не оперуполномоченным полицией, а знаменитым кутерье. После праведных трудов, удовлетворенный результатом, заснула сном младенца. А следующим утром был первый рабочий день моей жизни и в новом мире. Как ни странно, я стала в хорошем настроении. Пивая сама себе, помылась души, ощутив свежесть и подъем душевных и физических сил. Привела в порядок волосы, заплетая их простую косу. Надела платье с подсолнухами, почему-то захотелось похвастаться своими умениями перед Антоном. И вот вся такая свежая и довольная я выплыл в столовую. Мой работодатель сидел за столом с газетой. Перед ним стоял остывший кофе, а он никак не мог оторваться от чтения. Эх, мамы моей на него не хватает. Она всегда сильно ругала отца, когда тот отвлекался от еды и тем самым портит себе желудок. Только я для Ягра никто и делать замечания мне не по рангу. Приятного аппетита! Место приветствия выдала я, устраиваясь за столом. «Сегодня на завтрак была какая-то каша с ягодами. Я человек неприхотливый. Каша так каша. И ее съем. Главное, меня готовить не заставляют. У меня с готовкой дела обстоят не очень хорошо». Мы поели, запили еду ароматным какао, и я уточнила у хозяина. «Я готова. Через сколько мы выходим на работу?» И он, наконец-то, соизволил поднять на меня глаза. Только вместо восторга я увидела, как зрачки мужчины расширяются, и в них плещется ужас. «Анна, когда вы успели расшить это платье?» — уточнил он хриплым шепотом. «Если бы не второй день знакомства, я бы решила, что меня пытаются соблазнить таким сексуальным голосом». Но, судя по его недовольному выражению лица, дело все же было в чем-то другом. «Вчера вечером» — не стала уточнять, что это результат моих ночных бдений. «Красивый же? Или вам не нравится?» «Нравится?» – неожиданно согласился он. «Только дело в том, что и другим понравится». «И что?» – не поняла я. «Господи, Анюта, откуда вы свалились на мою бедную голову с такими уникальными талантами?» Он тяжело вздохнул и поморщился. «Как вы дожили до таких лет и не узнали ничего о собственном даре?» «Да вот как-то так». Промямлила я нечто несуразное и для подтверждения слов пожала плечами. «Вы разве не понимаете, что эту удивительную вышивку видим не только мы с вами, но и все окружающие?» «Почему не понимаю?» «Понимаю!» Возразила я. «Для этого я и старалась!» и именно, что не понимаете!» Он покачал головой. «Остальные в этом мире не столь простодушны и наивны, и сразу увидят руку выдающиеся вышивальщицы. А такие людям с даром нужны всем, и бандитам, и его величеству в службу безопасности». И вас живо украдут, чтобы выпытать, кто вышивал вам одежду. Или привлечь вас к сотрудничеству. И я, честное слово, не знаю, что из этого хуже. И что же мне делать? Я чуть не плакала. Вот решила Стришнево выпендриться и так сильно прокололась. Это все срезать? Но у меня полдня уйдет, настолько здесь стишки мелкие. Да и жалко такую красоту разрушать. Вы успели вышить всю вашу одежду? — сочувственно уточнил мужчина. — Да, — выдохнула я, вытирая слезы со щек. — Перспектива быть украденной мне совершенно не нравилась. — У меня всего два платья, других просто нет. — Милая, нужно было трусики вышивать и любовнику их показывать, — поморщился он. От этого стало еще обиднее и заревело в полный голос. — И любовника у меня тоже нет! — Тихо, тихо. Меня ласково погладили по спине. «И какую проблему будем решать первой? Любовника искать или с платьем что-то делать?» «А вы что, готовы мне найти любовника?» Я тут же вытерла слезы и уставилась на мужчину. «Если вам это так сильно нужно, мог бы поспособствовать. Только, милое не в рабочее время. А сейчас нам нужно отправляться в контору». Серьезным видом ответил на мой вопрос якор. Мне стало как-то тепло от старомодного слова «контора». У нас так давно никто не говорил, если только преступные элементы иногда так величали свою «малину». «Нет, простите, я действительно не знаю, что делать с платьем. Я, поверьте, ненарочно так сделала». Вздохнула я. «Верю», — ласково улыбнулся мужчина. «Я, когда впервые свой дар обнаружил, наслаждался им два дня, пока родители ругаться не стали». «А у вас он какой?» — с любопытством возрилась на хозяина. «Не все и не сразу». «Если заслужите, расскажу и даже покажу. А так нам пора выдвигаться». «В этом?» — я растерянно обвела рукой свой наряд. «В этом?» — усмехнулся он. «Платье действительно очень красивое, как, впрочем, и хозяйка. Я бы с вами с удовольствием сходил в театр или на концерт. Там такие наряды лишних вопросов не вызывают. Аристократы любят хвастаться своими нарядами друг перед другом. При этом свято хранят в тайне имена модельеров» и общество принимает это как должное. Я только хотела открыть рот с очередным вопросом, как он перебил меня с усмешкой. Но не на работу, Анюта. Не на работу. Еще раз оглядел меня внимательно и вынес вердикт. Будем считать, что рядом со мной вы в безопасности. Только при условии, что никуда из конторы не побежите и в непонятные знакомства вступать не будете. Тогда я могу гарантировать вам безопасность. Понятно? «Понятно», — кивнула я с тяжелым сердцем. «И что, я теперь постоянно буду сидеть в офисе и шить ваши бумажки?» «Во-первых, не бумажки, а документы. Запомните, милая. Во-вторых, не офис, а контора. Я не очень люблю, когда русский язык заполняют иностранными словечками. В-третьих, по итогам сегодняшнего дня я выплачу вам аванс. После работы зайдем в магазин и купим на него вам нормальную одежду, достойную помощницы детектива».